Глава сто двадцать шестая. Зачем своими дьявольскими чарами ты вырвал меня из покоя моей первой жизни? Солнце и луна безукосненно сияли для меня. Я просыпалась спокойный и умиротворенный, и на рассвете складывала свои листья, дабы возвести молитву. Я не видела ничего дурного, ибо не имела глаз, я не слыхала зла, ибо не имела ушей. Но я отомщу. Речь Мандрагоры из Изабеллы Египетской. Ахимофон Арнима. В скобках глава двадцать первая.